Глава вторая После того, как народ сварил первое в своей жизни зелье правды, многие попробовали повторить успех, так сказать, для закрепления. Мало того, что ни у кого это не вышло, у них вместо вышеназванного зелья получилось средство для поноса. Говорить о том, где пропадала учебная группа, по «Подумаю, никому не надо». Схитрил только препод, выпив противоядие. Пришлось подсыпать ему в чай. Так, для солидарности со студентами. Через пару дней было второе практическое занятие. Сбор лекарственных трав в зачарованном лесу. Думаю, кто-то попросту забыл вбить толстую такую табличку. «Опасно для жизни!» а также эмблему веселого Роджера. «Итак, у всех есть списки того, что надо собрать?» Отдельные голоса заверили, что все необходимое в наличии. «Отлично! Тогда сбор здесь через двенадцать часов!» «Хромоножка, что ты там возишься?» Проглотив хромоножку, я, подхватив корзину со всякими склянками и колбами для травы растений, поплелся за Эрин. Список трав был как простым, так и сложным одновременно. Спросите, почему? Да этот дуреха из поколения Пепси лаванду от подорожника не отличит. Я уже молчу про мандрагору, которая растет только на кладбище и видна лишь в полночь при полной луне. Пока она там с учебником кверху задом искала нужные травы, я, проходя следом, собирал все, что полагается, и выбрасывал ее сорняки. Вот ведь бестолочь! Ей повезло только один раз, и то не поняла, что за растение, и положила в склянку с надписью «Розмарин». Это была трава солнца. Дефицитная травинка стоила как тысяча стогов той ботвы, что наберут к вечеру студенты. Травинку я припрятал от греха подальше. Через час тяжелой работы наша белоручка устала и решила устроить пикник. Все бы ничего, да только вокруг как бы зачарованный лес. Пока эта леди грызла гранит науки в виде орехового казинака, запивая его смородиновым компотом, я заметил единорога. Та еще бестия. Сверившись со списком, я увидел. Первое. Шерсть единорога. Один штука. Второе. Рог единорога. Один штука. Я так понимаю, добром он рог не отдаст. Через час я вернулся со сломанным у основания золотистым рогом непарнокопытного ископаемого, пучком со стриженной гривы и обрезанным хвостом. Думаю, нам хватит надолго, а у него отрастет быстро. Как я все это добывал, лучше не спрашивайте. «Опаздываю, опаздываю!» У меня отвисла челюсть, когда увидел, как упитанный, словно колобок-кролик в чёрном цилиндре и клетчатой жилетке пробежал мимо, поглядывая на цифероплат больших золотых часов. Юркнув в кроличью нору, он исчез. «Где он?» «Значит, заметила». Кнув костяшкой указательного пальца в противоположную сторону, я подошел к кроличьей норе и по-быстрому ее притоптал. Мало ли, высунувшемуся из норы кролику пришлось зарядить пяткой в нос и попрыгать на утрамбованной земле. «Мало мне зачарованного леса! Предлагаете еще по кроличьей норе за этой недоучкой бегать!» За полдня собрали практически весь список из того, что можно найти в дневное время. Каждый день у меня возникала одна и та же мысль. Как избавиться от этой неприспособленной к жизни обузы? Пикник номер два она решила устроить, когда собрались ее друзья. «Эй, костяная задница, пошевеливайся!» Я вздрогнул и, поставив на землю корзинку с провиантом, повернулся в сторону вальяжно разлегшейся невежи. Это была последняя капля моего практически ангельского терпения. Дилвиш, Патрик, Сонея, Фиора и Сайвина вздрогнули и потянулись к амулетам. Лица всех, решивших устроить пикник, стали быстро бледнеть. Эрин вскинула руку с кольцом и что-то выкрикнула, взмакнув рукой в мою сторону. Меня подхватила невидимая сила и отбросила на ствол столетнего дуба. Посыпались желуди. Потом пришла боль, а шейники браслеты жгли, словно у меня снова были плоти кровь. «Эрин, прекрати, ты сама виновата!» «Что?» «Да я сегодня же расплю это ходячее пособие по строению человека!» Короче, боль прекратилась, а они едва не перессорились. Кабинет куратора факультета Эрин добилась права на перепризыв магического существа, а меня должны были отдать алхимикам для перемалывания в костную муку Очень, кстати, дорогой ингредиент». Магических скелетов не так много. «Чародей Риндан Серый! Кто бы мог подумать?» Я вздрогнул и посмотрел на вошедшего в кабинет серого инквизитора. «Я уже думал, что за двадцать три года ты успела вернуть себе тело и нарастить мощь, однако, представь себе мое удивление...» да я вижу тебя без сил в облике скелета. Инквизитор несколько раз громко хлопнул в ладоши. Ты всегда выделялся среди подобных себе магов. Что ж, твое проклятие сбылось, и судья и большая часть обвинителей давно на том свете. Их осудили за темные дела. Но что... Что же мне делать с тобой? Тут он обратил внимание на стоявших столбом куратора и студентку. Магистр, вы чем-то занимались? Призывом? Вот и берите вашу подопечную и вызовите ей ежика, а мне нужно решить, что делать с бывшим чародеем второго ранга. двери за ними закрылась. Инквизитор махнул рукой, а его кровавый амулет слегка полыхнул рубиновой вспышкой. На пол с легким звоном упали металлические оковы и ошейник. «Я наблюдал за тобой четыре месяца, Рин. За все это время с твоими знаниями ты мог бы давно зомбировать как эту дуру студентку, так и половину преподавательского состава, и заставить их восстановить тебя в прежнем величии. Что помешало?» Я в ответ только пощелкал челюстью. «Ах, да, проблемы с речью». Взмах руки и стоявшая в подставке пирог горного орла обмакнулась в чернильницу и зависла над бумагой. «Желание не наступить на старые грабли, святой отец!» Через секунду вывела перо на тонком листе пергамента. «Хмм, похвально, похвально. И если у тебя желание реабилитироваться, чтобы быть вечным цепным псом на стороне вашего ордена? А почему нет? Вряд ли я когда-либо соглашусь на это. Все та же мятежная душа!» нет я просто хотел предложить тебе отработать пару лет в качестве преподавателя пока ты сам не восстановишь свое тело само собой под надзором ордена зарплата будет инквизитор несколько секунд рассматривал строчку после чего зашелся в приступе сильного хохота зарплат уморил старика зарплата будет «Стандартный оклад преподавателя кафедры тебя ведь устроит, не так ли?» Я кивнул. «Вот и хорошо, а то студенты ныне пошли не то, что в твое время». Я про себя хмыкнул. «Мы тоже были не сахар». «И то верно. Приступишь в понедельник» так что у тебя четыре дня определиться с занятиями, лекциями и способом доносить свои мысли до студентов. Тебе предоставят покои и обеспечат всем необходимым. С ректором я договорюсь, что я должен им преподавать. Защита от тьмырин – то, в чем ты преуспел больше всего» дня спустя Первое впечатление от урока всегда самое главное. От этого часто зависит то, как все будут усваивать материал предмета. Перемена. Студенты неторопливо занимают учебную аудиторию. Судя по взглядам, одиноко стоящий скелет возле шкафов с лабораторным инвентарем ни у кого не вызвал удивления. Все расселись. Гонг известила начале нового занятия. Далее легким движением снимаю с вешалки преподавательскую мантию и надеваю на голый череп шапочку-четырехуголку. Проскрежетав костяшками по гладкому лакированному полу, я занял место за преподавательским столом и, похлопав подрыхнувшему ворону, начал. «Тиран! Здравствуйте, студенты! С сегодняшнего дня у вашего потока и еще у четырех курсов защиту от тьмы буду преподавать я!» Говорить приходится с помощью вурона. Хотя раньше предмет назывался несколько иначе, смысл не поменялся. Аудитория с круглыми от удивления глазами и отвисшей челюстью наблюдала, как ожившее пособие начало урок. «Мое имя Риндан Серый. Я выходец из одного весьма далекого и окраинного мира, практически лишенного магической составляющей». «Эрин, это опять ты прикалываешься?» Все взоры устремились на девушку, сидящей на ее плече красной птичкой-кардиналом. У девушки, глядя на меня, начался нервный тик. Дергалась левая верхнее веко Я хлопнул ладонью по столу, вызвав гулкий стук, привлекая к себе внимание. «Минус два балла, мистер Атрамскар!» «Разговоры стороннего характера на занятии запрещены и будут караться. Мисс Эрин Ван Стокхольц, будьте добры напомнить тему сегодняшнего занятия и рассказать, как вы подготовились к уроку». Девушка устала и, глядя в тетрадь, прочла. «Тема четвертая. Немагические способы определения нежити. «Прекрасно! Назовите четыре основных способа, Карр!» «Нежить не отражается в зеркале, эм, кожа нежити холодная на ощупь, нежить старается избегать солнца, ну и не любит чеснок, сэр!» Я покачал своей черепушкой и начал. «Все, что вы перечислили, относится только к низшей форме вампиров-упырей. Высший вампир вас употребит и закусит чесночком для привкуса. Садитесь, два балла!» Я обвел взглядом пустых глазниц аудиторию и продолжил. «Мистер Дилвишенхорн!» «У вас есть что добавить к ответу, мисс Стокхольц?» Бедолага вздрогнув, встал и начал свой ответ. «Нежить делится на три основных вида, каждый из которых обладает своими уникальными чертами и внешним видом. Нежить разумная, нежить дикая и контролируемая. Начнем с умертви...» «Достаточно!» «Вашему соседу четыре балла, вам два балла. Передайте вашему соседу, что когда подсказывает, пусть старается не шевелить с губами. Я хорошо читаю по губам, да и на зрение не жалуюсь. Продолжим!» После пары студенты из уже моей аудитории буквально выползали выжатые и раздавленные. Класс тем временем заполнялся новыми студентами второго потока. По сути, второй поток и являлся второй учебной группой курса. Вы же не думаете, что магов, как таковых пучок на пучке, один из тысячи со слабыми способностями, идеал мечтаний. Нет, магов весьма и весьма мало, и все имеющие образование весьма востребованы». А сейчас вернемся к нашим баранам... Ээээ... -э, студентам. Хотя оба термина взаимозаменяемы, так как чаще всего отражают саму суть. Также я могу отметить, что девушек куда больше, чем мужчин. Закон эволюции это или естественный отбор, я не знаю. Но женщин-магов намного больше. Все расселись... И спокойно щебечут между собой, иногда поглядывая на скелет в преподавательской мантии. Гонг! Я похлопал ворона, будя, и открыл журнал. На прошлом занятии перекличка мне нужна не была, так как я и так всех хорошо помнил. А этот класс я знал только заочно, и только по подругам Эрин. Здравствуйте, господа студенты! Здравствуйте, господин преподаватель! Слаженным хором ответили мне студенты. «Однако...» «Кто напомнит прошлую тему занятия?» Встала высокая черноволосая девушка в черном облегающем платье. «Да, в мое время заставляли всех одеваться в единообразную форму. Эх, где мои годы?» «Сэр!» Восьмая тема. Лекция по лунным фазам и миграции оборотней. «Годрик, будь добр, принеси мне вон тот свиток у ржеволосой девицы на заднем ряду, кар Ворон слетел с жердочки вырезанной из ивовой коряги и, сделав круг над головами студентов, схватил раскатанный рулон и вернулся на место, сбросив длинный свиток мне на стол. «Итак, что...» «Что тут у нас, Карр? Леди, вы пришли учиться или читать дамские романы?» Девушка покраснела, словно мака в цвет. «Это первое предупреждение. Садитесь!» Свернув свиток в тугой рулончик на специальной катушке, я начал опрос. Этот поток к занятиям подготовился куда лучше первого. Двоек было мало, отличилась та самая любительница рыцарских романов. Она выдала на занятии такой объем информации, что пришлось ставить высший балл даже с учетом того, что она отвлеклась в самом начале урока. Что ж, пока есть студенты-теоретики, к практике их подготовить будет куда легче, чем обычных простофиль. Роман я девушке вернул, посоветовав читать не на моих занятиях. На этом первый учебный день был окончен. Место для проживания было отведено в боковой комнате аудитории. Удобно, не пропущу занятий из-за мелочей. Комната была обеспечена всем, чем нужно. Мебель, полки с книгами, ванная комната, санузел и многое другое. В целом 60 квадратных метров. Хоть футбол гоняй. Так как делать особо было нечего, я покормил ворона. Навел порядок и составил план работы на месяц вперед. Что дальше? А дальше я засел за книги. Восстановить свое тело – дело выполнимое, но весьма и весьма накладное. Нужны финансы и редкие реагенты. В особенности, если я хочу восстановить тело в короткие сроки. Зарплата составляет 20 золотых в месяц. По моим подсчетам, мне необходимо около 1200 золотых. 10 серебряных и плюс-минус 3 медика, причем медь надо будет растереть в пыль для реагентов. А это значит, придется подрабатывать торговли на стороне особо ценными реактивами и зельями, причем, чтобы не вызвать подозрений, придется приобретать реагенты на свои кровные деньги. Реализация нескольких составов должна будет покрыть мои расходы, и дальнейшие проблемы.